Глава 23 Ирина подошла к загону и облокотилась на забор, наблюдая, как ершов пытается договориться с Зелоном. У него в руках был скребок, которым Кирилл должен был вычистить строптивое животное. Вот только единорог решил проявить характер и не позволить некроманту просто так выполнить свою работу. «Да стой же ты на месте!», – раздраженно рявкнул Кирилл, за что получил удар хвостом под голени. Не удержавшись на ногах, он свалился на землю. Азелон, радостно заржав, отбежал от него на довольно приличное расстояние. Кирилл в бешенстве вскочил на ноги, а сила смерти вокруг него стала настолько плотной, что даже стоящая довольно далеко Ира почувствовала её мощь. Покачав головой, девушка зашла в загон и неспешно направилась к Ершову. «Что опять вредничает?» – спросила она, подходя к Кириллу поближе. «Этот зверь меня ненавидит и часто не подпускает близко к себе», – пожаловался Кирилл. «Впрочем, не только он один». И парень весьма откровенно посмотрел на Лейманову. «Не начинай». Ира отвернулась от Ершова и посмотрела на Зелона, в этот момент изображающего спокойную и совершенно неопасную лошадку. «Я тебе уже сказала, не надо меня торопить». «Ира, ты меня уже почти полгода динамишь». Кирилл положил руки ей на плечи, повернув к себе лицом. «Ты скажи уже или да, или нет, а то ведёшь себя, как этот гад». Он кивнул на единорога. «И ни туда, и ни сюда». «Кирилл». Ирина хотела что-то сказать, но Ершов приложил палец к её губам, а затем поцеловал. Она закрыла глаза и сосредоточилась на поцелуи. Кирилл ей нравился, но ощущение какой-то неудовлетворённости не покидало её даже во время этих редких попыток сближения, которые девушка позволяла ему и себе. Зелон деликатно не мешал им, но Ирина сама высвободилась из объятий Ершова и вздохнула. «Давай подождём». «Чего? Подождём чего?» — раздражённо спросил Кирилл, подбирая с земли выпавший скребок. «Скажи, дело ведь не во мне. Дело в нём, да? И у тебя, и у Зелона. Вы никак не можете смириться со столь неполноценной заменой, какой я являюсь?» «О ком ты говоришь?» — тихо спросила Ира. «О другом некроманте. О керне, мать его!» Кирилл посмотрел на неё с вызовом. Ирина задумалась. Сначала она и сама думала, что проблема в кости, но постепенно пришла к выводу, что это не так. «Не зря говорится, что время лечит». Ира думала о Косте каждый божий день, пока однажды не поняла, что больше не испытывает к нему тех, поглощающих её без остатка чувств. Волшебство ушло, перегорело. Ира даже была сейчас уверена, что вполне способна встретиться с Костей, и эта встреча никак не отразится на её душевном равновесии. Наверное, они даже со временем смогут стать друзьями. «Так что, ты ничего не хочешь мне сказать?» – спросил Кирилл, когда молчание начало затягиваться. «А что тебе сказать?» «Дело не в Керне, а как раз в тебе». И разобрала у него скребок и подошла к Зелону, начав того вычесывать. «Пока ты будешь считать себя неполноценной заменой, и отношение будет соответственное». Зелон поднял голову вверх и заржал, словно соглашаясь со словами своей подружки. Кирилл же раздраженно дернул плечом и подошел к единорогу с другой стороны. «Ты тоже так думаешь, да, приятель?» Он невесело усмехнулся и потрепал Зелона по шее. Единорог мотнул головой, позволяя гладить себя. Он неплохо относился к этому парню, но считал его скорее приятелем, чем хозяином. И хотя он порой скучал по твёрдой руке тёзки, но особой потребности в его присутствии не ощущал. Тем более, что паразит частенько навещал друга. «Да, ещё пару-тройку месяцев потерпим, я оставлю вас, поеду к Керну». Ирина закончила чистить зелона и распрямилась. «Уже невозможно дальше откладывать, а то скоро будем этого красавца по окрестным деревням ловить». Кирилл ничего не ответил только пристально посмотрел на неё и ещё раз потрепав единорога по шее, направился к выходу из загона. Матвей подоров стоял у входа в апартаменты императора и ждал Яна. Ян появился где-то через две минуты и остановился рядом с подоровым «Процедуры?» – молодой юрист клана кивнул на закрытую дверь. «Да, уже две недели почти ежедневно». стиснув зубы, проговорил Матвей, а потом повернулся к Яну. «Вы же с Костей почти закончили». «Да, сегодня производство, изготавляющее чистые матрицы, посетили. Остальные слишком далеко», — ответил Ян. завтрашнего дня делай, что хочешь, но ты должен состоять при Косте с утра и до вечера. Возьмёшь Илью, чтобы стало веселее». Ходоров внимательно смотрел на Яна. «Это ты хорошо придумал», — огрызнулся Орлов. «Только у меня возник один вопрос. А самому Косте надо, чтобы мы у него перед глазами постоянно находились?» «Ян, это не обсуждается», — спокойно ответил Матвей. «Что-то случилось?» Ян принялся соображать, каким образом навязаться к не испортив при этом отношения. «Пока ничего. Но вокруг Васьки какое-то нездоровое шевеление началось. Слишком нездоровое и слишком активное. Боюсь, как бы мы однажды не пропустили нечто очень важное». Матвей покачал головой. «Его родитель, чтоб ему на том свете икалось, оставил несколько спящих кротов в системе охраны дворцового комплекса, и я пока не могу вычислить их всех. Всё время боюсь кого-то упустить». «Полагаю, что лучше всего будет сказать правду», – задумчиво ответил Ян. «Костя не похож на идиота и достаточно серьезно относятся к процессу безопасности. Можешь говорить что угодно». Подоров подобрался, потому что в этот момент дверь открылась, и оттуда вышел личный целитель Михаила. Главное, чтобы кости и его беременная жена находились под полноценным наблюдением. И да, я понимаю, что с Анной будет сложно, но уж постарайтесь ее не раздражать, чтобы она хотя бы терпела ваше присутствие». «Она же Малефик, как её бабка, старая ведьма», – поморщился Ян. «Я вообще плохо понимаю, каким образом Костя ещё не придушил жену. Потому что её та самая бабка воспитывала, для неё есть только два мнения. То, которое продвигает глава семьи, и неправильное. К тому же я сомневаюсь, что Анна полноценный Малефик. Не всё там так просто». Матвей потёр переносицу. Он уже не надеялся когда-то выспаться. Оставалось только терпеть. С другой стороны была ещё тётка, сестра её отца – которая сумела добиться того, чтобы её отпустили из клана, несмотря на то, что она не является некроманткой. «Её тётка – крупный учёный. Насколько я помню, именно она разработала и внедрила повсеместно систему использования чистых матриц, на которые любые кланы могут накладывать свои заклятия, не тратя время на их изготовление», – перебил Матвея Ян. «Она самодостаточна, обеспечивает себя более чем полностью, и в её случае наличие мужа и детей будет скорее помехой». Галина-то да, и чтобы ты знал патенты, все права на эти матрицы стали её откупом. таким пропуском, чтобы беспрепятственно уехать за границу и без проблем сменить гражданство. А вот по-твоему, в чём таком Анна может себя проявить, чтобы суметь жить вне клана? Лично я особых талантов, кроме таланта виртуозно играть у окружающих на нервах у неё не замечал. Но тут кроется небольшая загвоздка, бабкина воспитание и попытка ориентироваться на тётку, которая является для неё недостижимой высотой. «Вошли в конфликт, и как бедную Анну до сих пор не разорвала лично для меня остаётся загадкой». Матвей подошёл к двери. «Самая паршивая, я не вижу выхода из этой ситуации. Чтобы Костя не сделал, любое его действие будет попадать под этот конфликт». «Может, на Галину выйти? Пусть уже племянницы мозги на место вправят», – предложил Ян. «Я думал об этом и даже сделал запрос в Содружество, где она последние 10 лет проживала». Матвей взялся за ручку. Галина Стоянова умерла полтора года назад, так как она проживала за границей и уже не являлась гражданкой нашей империи. Некрологи остались семейным делом, так что мы об этом не знали. А когда узнали, было уже поздно что-то менять. Вопрос со свадьбой был оформлен на официальном уровне, а Михаил принял решение подарить Косте кольцо наследника. Максимум, что нам удалось сделать, это отследить все контакты Галины и её связи с семьёй. Но там всё чисто, она общалась только с племянницей и только посредством писем. Письма все удалось изъять и проверить. Анна же примерно с этого времени пошла в разнос. То ли не смогла смириться со смертью тётки, то ли потеряла тот ориентир, который позволял ей лелеять мечту о своей независимости. «А контакты с содружеством у Анны есть?» – нахмурившись, спросил Ян. Вроде бы нет, Галина сама отреклась от клана, когда уезжала. Но по некоторым косвенным признакам я смог сделать вывод – «Тётка сумела внушить Анне, что жить в Российской империи для женщины просто невыносимо. А вот там, в любой стране содружества, все блага тут же упадут к её ногам». «Бред», — фыркнул Ян. «Я готовлю контракт для бракосочетания Виктора Лейманова и Камилы Уэльс и могу с уверенностью сказать, что дочери кланов там связаны ещё большими условностями, чем наши». «Ян, Галина отреклась от клана, но почему-то не сказала племяннице, что всё, что она говорила, относится к простым смертным». Матвей вздохнул. «Опять же, откуда есть знать, как живут обычные женщины здесь, если в Империи у неё был опыт только дочери клана?» «Но Анна каждое её слово приняла за чистую монету просто в пику бабки», — произнёс Ян. «И поэтому я весьма опасаюсь, как бы наш друг, второй помощник посла, не начал предпринимать шаги в данном направлении, убедить Анну в том, что она и её кумир всегда были правы, а Костя, тварь такая, не понимает её и не хочет ни в чём уступать». Как бы для Константина не стал неприятной неожиданностью тот факт, что на его жену постараются выйти агенты других государств, чтобы навредить тем самым и ей, и ему самому, да и нашей империи, если уж на то пошло. И вдумайся в это, тётка заморочила девчонке голову, а сама даже наследство, причём весьма существенное, ей не оставила. Всё отошло молодому любовнику. Но, похоже, Анну такой расклад ничуть не смутил. Матвей открыл дверь и кивнул на неё Яну. «Проходи». Твой доклад всё равно первый. Мы приехали домой с праздника Ушаковых поздно вечером. Могли бы вообще не возвращаться. Ушаковы усиленно оставляли нас ночевать, но я принял решение вернуться домой. За ужином Денис с Юлей объявили о грядущем прибавлении в семействе. Я их искренне поздравил, и даже Анна, улыбнувшись, произнесла несколько тёплых слов. Сама же Анна с того момента, как паразит отдал своего котёнка Стёпке, пребывала в состоянии глубочайшей задумчивости. Она молчала всю дорогу до дома, да и у меня не было желания затевать очередной, кажущийся мне бесконечным спор. Дома мы разошлись по своим комнатам. Перед сном я решил принять ванну. Уже очень давно я не валялся в этом бассейне, который почему-то назывался ванной. Погрузившись в горячую, расслабляющую воду, я положил обе руки на бортик бассейна и закрыл глаза. «Значит, твое животное принесло потомство?» Безликая приблизилась ко мне так стремительно, что я даже попытался слегка отшатнуться. «Привет, давно не виделись», — я усмехнулся. «А то я погляжу, поспешила поздравить паразита с пополнением». «Я бы с удовольствием удавила твоего кота, но это, к сожалению, не в моих силах», — ядовито ответила безликая. Она была так зла, что уже не играла в эти игры с Полом, впервые честно признавшись, что она женщина. «Думаю, что паразит тебя тоже очень сильно любит», — я задумался, а затем осторожно спросил. А скажи мне, вы случайно не обитаете поблизости от мест Силы? А то как-то подозрительно вовремя у меня появился кот, практически сразу, как только я из поезда вышел. Сумка прямо на ходу вес прибавила. Какое забавное совпадение, не так ли?» «Это наше место Силы. Естественно, мы можем там появляться», раздраженно ответила Безликая сразу на все мои вопросы. Точнее, почти на все. «Как вы влияете на своих помощников?» «Тех парней и девчонок, которые вместе силы нас спасли. Та очаровательная кара, к примеру, влюблённо смотрела на котёнка, только вот руками опасалась его трогать, хотя придушить явно не стремилась. Неужели не могла сделать приятное своим патронам?» «Детёныши любых живых существ обладают высокой степенью привлекательности, такой, что девчонка на мгновение забыла, в какую злобную тварь может вырасти этот котёнок». К тому же убийство чеширского кота карается смертной казнью в любой стране мира, без разбирательства причин. Безликая всё ещё была раздражена. Было бы жаль лишиться такой толковой помощницы. «Ты пришла высказать претензии по поводу гадких чеширов?» Я смотрел на неё, слегка наклонив голову. «Не только». Она отступила на шаг назад. «Я пришла сказать, что если обстоятельства не изменятся...» то мы скоро можем встретиться воочию. «Зачем?» — я невольно нахмурился. «Неужели тебе не любопытно?» Она успокоилась и теперь говорила в своей привычной манере. «А как же заверение о том, что принял бы меня в качестве гостья в своей постели?» Теперь она говорила издевательски. «А я и не отказываюсь от своих слов. Но они не означают, что мне любопытно и что я мечтаю о том, чтобы данное событие произошло», я говорил, стиснув зубы. «Жаль, что ты воспринимаешь это в подобном ключе», — ответила Безликая. «Но хочешь ты этого или нет, а встретиться придётся, просто потому что любопытно мне». На этот раз я очнулся в ванной самостоятельно, без этих шоковых пробуждений, которые так любят эта сука. Долго лежал в уже не горячей, а чуть тёплой воде, разглядывая потолок ванной комнаты. Я никак не могу предотвратить эту встречу, если она сильно захочет её организовать». Подозреваю, что моё мнение здесь учитываться не будет совершенно. Ладно, она сказала, что встреча будет в перспективе, возможно, что и не скоро, и я успею морально себя подготовить. С этими мыслями я выбрался из ванной и направился в спальню, падая поперёк кровати, даже не потрудившись хоть что-то набросить на себя, чтобы прикрыть свою ноготу. «Костя, ты спишь?» В спальню вошла Анна в полупрозрачном пеньюаре, который странно подчёркивал беременность. Из-за того, что она вынашивала двойню, живот казался больше, чем если бы у нас был только один сын. «Нет, не сплю». Я повернулся в её сторону, ложась на бок. «Ты чего-то хотела?» «Поговорить». Она вздохнула и села на кровать, а потом легла, повернувшись ко мне. Я протянул руку и положил ей на живот, тут же почувствовав толчок в ладонь. «Костя, убери руку, пожалуйста. Они тебя чувствуют и начинают беспокойно себя вести, и мне становится не слишком комфортно». Я нахмурился, но руку неохотно убрал. «Если ты думаешь, что я не буду приближаться к своим сыновьям, когда они появятся на свет, то ты глубоко заблуждаешься. Можешь сразу же зарубить это себе на носу и даже не пытаться что-то предпринимать в данном направлении». Мой голос звучал жёстко и холодно. «Не надо мне угрожать». Глаза Анна сверкнули. «У меня и в мыслях не было пытаться оградить от тебя сыновей. Просто мне больно и неприятно, когда они начинают пихаться, вот и всё. вообще я пришла поговорить о другом». «И о чём же ты пришла поговорить?» «Костя, почему паразит отдал котёнка Ушакову?» Её слова прозвучали резко. Наверное, более резко, чем ей хотелось. Я же нахмурился ещё больше. «Ты прекрасно знаешь, что на некоторые вещи у паразита существует своё собственное мнение. Я, например, вообще не знал, что он нашёл подругу, и у них родились котята. И уж тем более я не могу этими котятами распоряжаться». «Но паразит — твой кот!» Анна немного приподнялась на локте. «Ну и что?» «Неужели ты так и не поняла, что хозяин – это весьма неточное определение связки «человек-чешерский кот»?» «Я не могу им распоряжаться, как ты этого не понимаешь». «Да даже если бы и мог, что с того, что у Степана появился маленький друг?» «Почему у него? Почему не у нас? В конце концов, у нас тоже скоро будут дети!» И она уткнулась лицом мне в плечо, всхлипнув. «Наши дети еще не родились», – я немного подумала потом приобнял ее. «Если уж на то пошло, не думаю, что паразит оставит их безнадёжных защитников». «Ты правда так думаешь?» «Я в этом уверен», — ответил я ей. «Костя, я посплю здесь?» «Спи, если хочешь. Я уже говорил неоднократно, что из постели тебя не выгоню». Она в ответ кивнула и закрыла глаза. «Мне даже на мгновение показалось, что у нас всё ещё может наладиться, но тут Анна взяла мою руку и отодвинула от себя. Да, похоже, что мне всё-таки показалось. Ладно». Поживём, увидим, как говорится.